В любой момент могла превратиться в своенравную, непослушную дикарку. Брайан грубо подал машину вниз, словно управлял груженными кирпичом санями. Раздался глухой удар. От сотрясения у Брайана раздался скрежет зубов, и из носа вновь пошла кровь. Лорел, сидевшая в кресле второго пилота, вскрикнула. Затем он поднял за крылки. И на полную мощность включил вспомогательные реверсные двигатели. Скорость начала падать. Они делали чуть более ста миль в час. Когда разом заглохли два из двигателей. И зажегся красный сигнал отказ двигателя. Брайан схватил микрофон с селекторной связи. — Держитесь! —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 пересечением подъездных путей. Там, вблизи перекрещивающихся бетонных дорожек, берел корпус пассажирского авиалайнера компании Pacific эйрвейс Эйрвейс». «Гоинг-767» теперь летел со скоростью не менее 65 миль в час. Брайан почти лежал на пульте управления, мертвой хваткой вцепившись в рулевое управление.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 Двадцать девятый на скорость около двадцати миль в час врезался в ворота двадцать девятого терминала Юнайтед Эйрлайнс. Последовал сильный удар, после чего раздался громкий, сотрясающий душу скрежет деформирующегося металла и звон разбивающегося стекла.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 и посмотрели на 767-й. В течение минуты никто не проронил ни слова. Видимо, на время лишился дара речи. Дельта 727, стоявшая рядом с их Боингом в Бангоре, выглядела тусклой, словно покрытой вековой грязью, и даже в какой-то степени менее реальной, чем их самолет. Сейчас все...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 в утренних сумерках рекламными плакатами «Смотрите CNN, «Курите Мальборо», «Покупайте Форд», «Читайте Ньюсвик», «Посетите Диснейленд» и многие другие. А звук, стройно выводимым наголосым хором, все усиливался. Раньше Лорел была убеждена, что он приближался к ним с запада.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 — Быстро, Ватсон, нам предстоит горяченький денек, — процитировал Альберт и расхохотался. Он разорвал целлофан и вопросительно посмотрел на Боба. Тот кивнул. Не раздумывая больше ни секунды, Альберт впился зубами в пирожные, во все стороны. Ударили струи крема и малинового джема, но Альберт не обращал на это внимания и лишь улыбался. — М-м-м, вкусно!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 Закричал он, — нам нельзя здесь оставаться. Это может случиться с минуты на минуту, и, я полагаю, лучше нам покинуть здание. Думаешь, пока все не закончится, находиться здесь небезопасно? — Почему небезопасно? — хотела было выяснить Беттани, но Альберт, взяв ее за плечи, легонько подтолкнул в сторону выхода, где уже маячил Боб, этот все знающий экскурсовод Лунати.